«Анна Завгородняя. Трон из камня или каменный трон?» Читает Алёна М. Глава 1 «В тёмном кабинете, перед камином, в обтянутых кожей креслах, сидели трое. Отблески огня отбрасывали алые тени на их лица. Настоявшим перед мужчинами столике красовался хрустальный графин, наполненный тёмно-красной жидкостью, а в напряжённой тишине были слышны лишь тиканье каминных часов и треск горящих в пламени поленьев. Один из сидящих наклонился вперёд и налил себе вина в бокал на тонкой ножке, обвитой изумительной работой хрустальной змеей, после чего выпрямился и посмотрел на сидевших напротив мужчин. «У меня есть кандидатура», — сказал он. Уговорившего оказался приятный баритон. «Единственный человек, которому я смогу довериться, «Это моя дочь». Внешность уговорившего была аристократическая. Удлинённое лицо с аккуратно подстриженными усами и острой бородкой. Правильные черты. Тёмно-русые волосы, чуть тронутые сединой на висках. И пронзительные серые глаза, сверкающие из-под густых бровей. «Что?» – удивился тот, кто сидел по правую руку. Он был намного старше. Совсем седой, с крючковатым носом, на котором красовались очки в роговой оправе. «Вашу дочь?» «Если других претенденток нет, то я уверен, что она успешно справится с возложенной на неё задачей. На мой взгляд, она подходит для этой роли просто идеально». «Но что скажет на это Эдвард?» В голосе седовласого господина прозвучало недовольство. «Вы же помните, милорд, что свадьба наших детей должна состояться всего через два месяца?» В кабинете снова воцарилась тишина. Потом заговорил третий, до сих пор хранивший молчание. Это был привлекательный мужчина с льняными длинными волосами, спадающими на широкие плечи. Его светлые льдистые глаза излучали холодный расчётливый ум. Он обвёл пронзительным взглядом своих собеседников и усмехнулся. «А я считаю, что это прекрасная идея», — сказал он. Говорил он тихо. Голос был едва слышный, шелестящий и напоминал осенний день, когда ветер гонит опавшую листву по тропинкам в парке. Его собеседники сразу обратили взгляды на блондина. «Ваше Величество!» Запротестовал было Седовласый, но молодой аристократ только вскинул руку, призывая его этим жестом замолчать. «Лорд Коберн», — произнёс он, — «Ваша дочь? Это действительно то, что нам сейчас необходимо?» Она прекрасно образована, привлекательна и, самое главное, она никогда не пересекалась с нашим дражайшим братом. Я думаю, у леди Кейлин присутствуют все качества, которые так ценит Северин в женщинах. Образование, воспитание, ум и, конечно же, красота». Король посмотрел на Куберна пронзительным взглядом, а затем добавил. «Насколько я понимаю, Маркус, сейчас ваша дочь ожидает за дверью, не так ли?» Маркус Куберн почтительно склонил голову. Король тут же громко хлопнул в ладони. Оба его собеседника повернули головы в сторону распахнувшихся дверей. В ореоле яркого света в кабинет вошла молодая девушка. Дверь за её спиной моментально закрылась. Она сделала несколько шагов и остановилась прямо перед сидящими, после чего грациозно присела в глубоком реверансе. Её одежда соответствовала принятому во дворце этикету – Длинное платье насыщенного синего цвета купе с пышными юбками подчеркивали тонкую талию, затянутую в корсет платья, и высокую упругую грудь. Девушка была миниатюрной и тонкой, словно фарфоровая статуэтка. «Леди Коберн?» Король приветствовал красавицу легким кивком. Она тут же распрямила спину и подняла голову. «Ваше Величество!» – произнесла юная леди. У нее оказался на редкость мягкий и приятный голос. «Присядьте, составьте нам компанию и порадуйте глаз своей красотой». Король щёлкнул пальцами, и прямо перед столом появилось ещё одно кресло. Девушка присела на краешек и, сложив на коленях маленькие руки с тонкими пальчиками, посмотрела на монарха. «Я думаю, вы в курсе того, зачем вас позвали сюда этим вечером, леди Коберн». Его Величество не спрашивал. Он утверждал. «Да, ваше...» Король перебил её, резко подняв вверх руку. «Амадеус» сказал он. «Для вас, моя дорогая, просто Амадеус. Думаю, сегодня мы могли бы обойтись без условностей». Губы короля тронула лёгкая улыбка. Девушка коротко кивнула, а король тем временем отметил про себя то, как настороженно переглянулись его министры. Он снова перевёл взгляд на девушку. «Вы прекрасны», сказал он. «Благодарю». Леди Коберн склонила голову в знак почёта, принимая комплимент. Амадеус склонил голову, рассматривая дочь своего министра. За тот год, что он не видел эту молодую особу при дворе, она значительно похорошела. Или, как это принято говорить о юных прелестницах, расцвела. У девицы были большие темно-карие глаза, тонкий нос, полные яркие губы и самые нежные овал лица, какой можно было бы только вообразить. Светлые волосы были собраны в высокую прическу и украшены диадемой рода «Коберн» а несколько локонов мягкими волнами спадали на узкие плечи, обрамляя маленькое личико с острым подбородком. «Я знаю, что у вас скоро свадьба», — продолжил король. «Примите мои искренние поздравления и пожелания счастливого брака». «Спасибо, Ваше», — произнесла она, после чего Мила осеклась и быстро поправила саму себя. «То есть я хотела сказать...» «Спасибо, Амадеус. Только полагаю, с поздравлениями вы немного поспешили», «Наша с Эдвардом помолвка?» Она выдержала паузу. «Они объявят только на следующей неделе на балу в его загородной вилле. В любом случае, я желаю вам счастья и в дальнейшем хотел бы часто видеть вас при дворе». Министр Коберн довольно улыбнулся. А теперь о главном. Король сделал знак Седовласому, и тот поспешил наполнить королевский бокал вином. Амадеус принял бокал из рук своего второго министра и обратился к Кейлин. «Несколько слов о том, что вам придётся выполнить, миледи», — сказал он. «Вы верно знаете о моём брате?» «Северин Норфолк», — ответила она спокойно. «Конечно же, я наслышана о нём, но, к сожалению, мы никогда не встречались, и я не имею чести быть знакомой лично с принцем. И это просто замечательно». Король пригубил вино и поставил бокал на столик. «Боюсь, Северин не поклонник дворцовых интриг и дворцовой жизни в частности», Он — неспокойная душа, любит путешествовать и редко бывает в стране. Но на прошлой неделе мой брат наконец-то вернулся. Девушка слушала молча, и король, любуясь правильными, почти идеальными чертами её лица, размышляла о том, что леди Кейлин просто идеально подходит для осуществления его плана. «Видите ли, миледи?» — его величество прищурил взгляд. «Северин владеет одной ценной для меня вещью, которая принадлежит мне» и он просто никак не хочет её возвращать, несмотря на все мои просьбы и увещевания. Признаюсь, что уже не однажды пытался подослать в его дом своих людей, только мой дрожайший братец каким-то непостижимым образом их всех вычислял, да и дом его — настоящая крепость в магическом плане. «Что же вы хотите от меня?» — спросила девушка спокойно. Амадеус мягко улыбнулся, зная, как именно эта его улыбка действует на противоположный пол, и немного удивился, заметив, что выражение глаз, сидящей напротив девушки, осталось прежним. Спокойным, выжидательным и любопытным. Ей, конечно же, было интересно, чего от неё хотят, но не более того. Обаяние самого короля на леди Кобрн будто бы и не действовало. Амадеусу не понравилось подобное, но он сделал вид, будто всё в порядке хотя внутри неприятно царапнуло осознание того, что какая-то девчонка осталась равнодушной к его мужской неоспоримой красоте. «От вас мне необходима самая малость». Его Величество приподнялся и, склонившись над столом, будто потянулся к собеседнице, оказавшись настолько близко, что она почувствовала аромат дорогого вина, которое король только что пил. «Мне необходимо, чтобы вы достали для меня эту вещь». Кейлин немного отодвинулась назад. «Что именно вам нужно? Вы можете дать описание предмета?» «Конечно!» — кивнул король и снова сел в кресло. «Это небольшой кристалл, благодаря которому мой брат получает всю свою силу, наш родовой артефакт. Брови девушки взлетели вверх». «И это всё?» — спросила она. «Северин Норфолк считается самым сильным магом в королевстве», — осторожно произнёс её отец. «Он не простой маг, он универсал». «И всё совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Тебе предстоит очаровать его и добыть кристалл». «Загвоздка состоит только в том, что принц не слишком охочь до прекрасного пола. В свои 35 он ещё не женат и, как я полагаю, пока не собирается связывать себя этими узами. Завоевать его внимание будет непросто, к тому же он крайне подозрителен и привередлив». «А как же Эдвард?» Девушка покосилась на отца своего жениха. Что он скажет, когда поймёт, что я пытаюсь вызвать интерес у другого мужчины? Да ещё почти накануне свадьбы я бы не хотела жертвовать своим будущим даже по вашей просьбе, мой король». «Не волнуйтесь, леди Кейлин». Король откинулся на спинку кресла. «Молодого лорда Эдварда предупредят, у вас не будет размолвок с женихом, уверяю вас». Амадеус не отрывал глаз от лица девушки. «К тому же вы и понимаете, что в случае успеха вас и вашего отца ожидает значительная награда. Король никогда не забывает тех, кто ему предан». Произнес его величество и многозначительно изогнул бровь. «То есть отказаться у меня нет возможности?» спросила Кейлин. Амадеус рассмеялся. «Королю не отказывают», — ответил он просто. Леди Коборн несколько секунд молчала, размышляя, а затем согласно кивнула, и король широко улыбнулся. «Вот и замечательно. Вы приняли правильное решение, леди Кейлин. Не будем терять время». «Завтра в моём зимнем дворце состоится бал. Вы с отцом приглашены, и там вам предстоит познакомиться с моим братом. Не уверен, что он вам понравится, но надеюсь, что вы вполне сможете закрыть глаза на внешность Северина». «А что не так с его внешностью?» — спросила Кейлин, в её голосе прозвучало удивление. Король с усмешкой ответил. «Ну, думаю, он совершенно не в вашем вкусе. Никакого сравнения с Эдвардом Грэшемом». Внешность не главное в мужчине, мой король. Я же сделаю всё, что будет в моих силах и даже больше этого. Кэлин намеренно перешла на официальный тон, после чего бросила взгляд на отца. Тот довольно улыбался, расслабленно растянувшись в кресле, и словно говорил: "Правильное решение, дорогая". Во что-то решил ввязаться. Спросила я у отца, когда мы уже сидели в машине, мчавшейся на большой скорости по пустой дороге, прочь от места тайной аудиенции с его величеством. За окном стремительно пролетали силуэты деревьев, освещенные высокими фонарями. Водитель повернул направо, и машина въехала на мощеную дорогу. Я скинула с ног туфли лодочки и, облегченно вздохнув, потерла уставшие ступни ног. «Отец, вся ваша затея, простите меня за откровенность, дурно пахнет. Я, конечно же, не могла отказать его величеству». Королю не отказывают, и вы это знаете лучше меня, хотя предпочла бы именно отказать. Но что в действительности представляет собой этот кристалл, если наш славный монарх так жаждет его получить?» Отец нажал на панель, установленную у дверцы машины, и между нами и водителем медленно поднялась вверх стенка. Только после этого он повернул ко мне уставший взгляд. «Я не могу тебе сказать, в чём дело. Я дал обещание королю. Я поклялся». Я рассмеялась. «Дал обещание и втянул меня неизвестно во что накануне помолвки. А если я просто не хочу шпионить за совершенно незнакомым мне человеком, ты подумал? Я не привыкла поступать подобным образом. И ты думаешь, я верю, что этот кристалл просто даёт какие-то дополнительные силы? Это же смешно. Здесь явно замешано что-то большее. Власть? Скорее всего. Только я никогда не слышала, чтобы принц Северин претендовал на престол. Насколько я знаю, это он сам когда-то отрёкся от него в пользу своего младшего брата. И совет, пусть и не одобрил, но принял его решение. Так что же надо его величеству? Ему мало того, что уже имеет?» Я усмехнулась. «Это называется жадностью, отец». Маркус откинулся назад. Я видела, как он напряжён. «Ты сама только что ответила на собственный вопрос, дорогая». «Королю не отказывают», — ответил отец. «Я не сам пришёл к мысли втянуть тебя в эту историю. Король намёками, так как это умеет только он один, почти приказал мне сделать это». «Отказ грозил большими неприятностями?» «Какими? Он разжалует тебя? Отберёт лордство и земли?» Я впилась взглядом в лицо Маркуса Кубарна, но тот только отвернулся к окну, будто мелькающий за стеклом пейзаж его увлёк. «Расскажи мне, и тебе станет легче!» Настаивала я, стараясь, чтобы голос звучал убедительно. «К тому же я должна точно знать о том, что мне предстоит сделать, а не поверхностные данные, которые его величество поведал мне сегодня. Как же мне всё это не нравилось!» «Я чувствую, что этот северин очень опасен, но и королю я не верю». Высказавшись, я подтянула под себя ноги, ощущая неприятную усталость. «Не ты ли отец говорил мне, что принц Норфолк — самый сильный из рождённых в нашем столетии магов?» «Да, это так», — Маркус кивнул. «Он не просто необычайно сильный, он единственный в своём числе. Маг-универсал, которому подвластны все силы и все виды магии». Я хмыкнула. «Честно говоря, мне уже даже стало любопытно взглянуть на него. Но не более того. Я бы предпочла не встречаться ни с королём, ни с его братом». «Северин тебе не понравится», — усмехнулся отец, повторяя предупреждение Амадеуса. «Почему же?» — спросила я. Маркус промолчала, а я лишь махнула рукой. «Впрочем, это не важно. Мне ведь не замуж за него выходить. Так что пусть будет любым, хоть горным троллем». Машина сделала резкий поворот, и мы миновали распахнутые кованые ворота. Водитель подъехал прямо к особняку и остановился. Отец первым выбрался из авто, не дожидаясь, пока Андерс распахнет перед ним дверь. Я надела туфли и выскользнула следом. Отпустив взмахом руки водителя, отец стал подниматься по ступеням наверх, где нас уже поджидал Дворецкий. Я поспешила за отцом. Склонив в почтении голову, Дворецкий распахнул перед нами дверь. «Спасибо, Руперт», — поблагодарил его отец. Мы прошли внутрь и оказались в широком холле. Маркус отдал дворецкому свой плащ, тот с поклоном принял его. «Кто-то приезжал, меня искали?» — поинтересовался хозяин дома. «Нет, милорд», — ровным голосом ответил Руперт. «С утра ни одного звонка. Смею предположить, что все ваши подчинённые в курсе того, что вы сегодня весь день проведёте при его величестве во дворце, и поэтому не смели вас тревожить. Вот и отлично», — кивнул Маркус. «Я обошла отца и направилась к лестнице, ведущей на верхние этажи. «Ваша корреспонденция, милорд». «Я позволил себе отнести её и положить на письменный стол в бордовом кабинете». Услышала слова Дворецкого, обращённые к отцу. «Да, я посмотрю её завтра». «Прикажете накрывать на стол?» Спросил Руперт. «Нет, мы поужинали во дворце». Отец отпустил Дворецкого. «Вы можете идти отдыхать, Руперт. Сегодня вы мне больше не понадобитесь». «Да, милорд». Я обернулась и, остановившись на ступенях, посмотрела на отца он пересёк холл и скрылся в гостиной. Я на мгновение замерла, задумчиво глядя ему вслед, а затем продолжила свой путь. Моя комната находилась на втором этаже. Пройдя сквозь резную дверь красного дерева, я первым делом скинула с ног ненавистные туфли и, наспех раздевшись, побросала свои вещи на расстеленную кровать. Затем поспешила в ванную. Несмотря на то, что была поздняя ночь, я чувствовала себя невероятно уставшей, Первым делом хотелось поскорее принять душ, чтобы смыть с себя запахи дворца и его обитателей. Вспоминая глаза короля и то, как пристально он рассматривал меня там, у себя в кабинете, я невольно поёжилась под горячим напором воды. Мне всегда не нравился наш король. Было в нём что-то отталкивающее и неприятное. Взгляд слишком холодный и колючий. Да и сам он словно отлит изо льда. И эти бледные волосы... Многие придворные дамы находили его величество неотразимым и крайне привлекательным мужчиной. Но только не я. Хотя его симпатия была отмечена мною ещё год назад, когда я только первый раз попала во дворец, что-то подсказывало «решись я» и без особых затруднений стала бы его фавориткой. Но мне притила даже подобная мысль, как и сам Амадеус. Я выключила воду и, обмотавшись полотенцем, вышла из ванной комнаты. Ноги тотчас утонули в высоком ворсе ковра. Я скинула с кровати вещи и забралась на неё с ногами. Влажные волосы рассыпались по плечам, вызвав непонятную дрожь по спине. «Северин Норфолк», — произнесла я задумчиво вслух. «Завтра мне предстоит встреча с ним». Что я знала о принце? Да почти ничего. Признаться, никогда не интересовалась его личностью. Мои сведения о старшем принце были обрывочные и крайне скудны. Сильный маг, загадочная персона королевской крови... Судя по всему, не в ладах с собственным братом. Я представила себе его лицо. Получился этакий высокий блондин с холодной улыбкой, но такой же привлекательный, как и его брат. Возможно, даже более привлекательный. У меня всегда была отменная фантазия. «Что ж, завтра увидимся», — подумала я и залезла под одеяло, сбросив на ковёр влажное полотенце. Я хлопнула в ладоши, и свет тут же погас. Комната погрузилась во тьму. Гулки и шаги раздавались в длинном мрачном коридоре, освещенном лишь светом факелов, закрепленных на черных каменных стенах. Амадеус шел за одетым в доспехи воином. Позади него следовали еще двое. Все были вооружены. Король спокойно смотрел на спину впереди идущего. Изредка его равнодушный взгляд скользил по стенам. Они поднялись по тесной каменной лестнице и вышли в еще один коридор. Он был настолько узким, что один человек едва мог там пройти. Здесь было холодно и отчего-то пахло сыростью, словно они находились не на вершине башни, а в глубоком подземелье. Король всегда не любил замок Фолк за его мрачные готические виды и негостеприимные холодные залы. Ещё прадед Амадеуса после смерти последнего графа Фолка, по чистой случайности не оставившего наследника, велел переделать замок под тюрьму и не мог придумать лучшего применения для этого здания». Замок, как никакой другой, подходил под эту роль. Его тёмные, сырые подвальные помещения стали темницами. В большом зале устроили комнату пыток, к радости тогдашнего палача, имевшего пристрастие к различным орудиям для истязания неугодных короне и простых преступников. Верхнюю, самую высокую башню переименовали в комнату смерти, где приговорённых к смертной казни почти всегда ожидало одно и то же – приведение приговора в действие. Амадеус никогда не мог понять, почему самой страшной считалась смерть не от руки палача и не от виселицы, а именно та маленькая чаша с чёрной водой из мёртвого озера. Его Величество вспомнил, как когда-то, будучи ещё маленьким мальчиком, присутствовал с отцом на такой казни. Лицо преступника, корчившегося от невыносимых мук, после ещё долго снилось маленькому принцу. «Ваше Величество!» Голос высокого мужчины в капюшоне, накинутом на голову, прервал воспоминания Амадеуса. Король поднял взгляд и понял, что они уже пришли. Стоявший возле кованной двери человек был никто иной, как Вариус Лой, главный тюремщик Фолка. Мужчина мягким движением рук скинул с головы капюшон и низко склонился перед монархом. «Колум ждет вас, ваше величество», – произнес Тихолой и открыл перед Амадеусом дверь. Ржавые петли протяжно заскрипели, и король не сдержал брезгливой гримассы. «Проходите», — сказал тюремщик и жестом пригласил монаршую особу войти внутрь тёмной комнаты. Амадеус переступил через порог, оглядел маленькое помещение с единственным крохотным окошком без решётки, затем посмотрел в угол комнаты, где на полу сидел какой-то человек. «Принесите огонь», — приказал король Вариусу. «Я хочу посмотреть на него». «Да, мой король». По знаку Луя стражники принесли один из факелов, вытащив его из углубления в стене. Амадеос протянул руку и, взяв факел, приблизился к сидящему на полу мужчине. Красные отблески пламени осветили тёмное заросшее лицо, крупный нос и сузившиеся от яркого пламени глаза. На заключённом были только жалкие рваные лохмотья. На колени зияла громадная дыра, один рукав отсутствовал напрочь, оголяя волосатую крепкую руку. «Мастер колум Спросил король. Пленник посмотрел на его величество, не спеша отвечать. «Встань, когда к тебе обращается король!» Крикнул Лой зло и пнул ногой заключённого. Тот, зазвенев цепями, медленно поднялся. Он оказался удивительно маленького роста, едва доставая королю до груди, но при этом коренастый, с сильным телом и крепкими руками. Отросшие длинные взлохмаченные волосы торчали во все стороны. Длинная борода достигала колен. «Я помню вас маленьким мальчиком, ваше величество!» Сказал гном и посмотрел прямо в глаза Амадеусу. «Я тоже помню вас, мастер Колум», — сказал король. «Ваше Величество! Как интересно!» — протянул гном. «Признаться, я всегда считал, что после смерти вашего батюшки престол наследует ваш брат, принц Северин. Он старший и...» Брат уступил мне трон. В голосе Амадеуса скользнуло напущенное равнодушие. «Северин не интересуется властью». «Да, да», — Кивнул гном головой. Он всегда был свободолюбивым, но ведь вы и не об этом пришли поговорить. Колум не спрашивал, он утверждал: Это так, кивнул король. Скажи-ка мне, мастер Колым, сколько ты уже сидишь в замке Фолк? 15 лет, ответил гном. Разве вы не помните? Амадеус усмехнулся. Конечно же, он помнил, как его отец за год до своей смерти приказал посадить своего лучшего мага, единственного короля гномов, в темницу, после чего подземный народец перешел под власть единого короля. У меня есть к тебе предложение, гном, сказал Амодеус. Если сделаешь для меня то, что прошу, то скоро обретешь долгожданную свободу. Колум подозрительно прищурил глаза, вглядываясь в лицо короля. Что мне надо сделать? — спросил он. А Мадеус услышал голос главного тюремщика. «Ваше Величество, прошу вас, послушайте своего верного подданного. Не делайте ошибку. Это существо нельзя отпускать. Он слишком силен и опасен». Король резко развернулся к говорившему. Его лицо исказила недовольная гримаса. «Кто ты такой, Вариус, что смеешь давать советы королю?» — спросил Мадеус холодно. Тюремщик нервно сглотнул и бледнее сделал несколько шагов назад пока не уперся спиной в направленные на него мечи стражи. «Разве я просил тебя дать мне совет?» Продолжил король. «Нет, ваше величество». Лой опустил голову. «Прошу прощения». Амадеус улыбнулся. Злость вмиг исчезла с его лица. Только улыбка не затронула светлых глаз короля. Они оставались по-прежнему холодными. «На первый раз прощаю», — сказал он. «Но впредь...» «Веди себя надлежащим образом, если не хочешь сесть в собственную тюрьму». «Ты понял меня?» «Да, мой король». Голова тюремщика опустилась ещё ниже. Стражники за его спиной опустили своё оружие. Лой вытер со лба выступившие бисеринки пота. Амадеус снова повернулся к гному. Колум безучастно смотрел на происходящее. «Так ты поможешь мне?» «Конечно, выпустив тебя, я рискую». «Но у меня есть одно маленькое средство, чтобы ты оставался преданным мне и ни в коем случае не пытался исчезнуть». Король достал из-под плаща два тонких браслета. Колум едва взглянул на них, как на его лицо легла тень страха. «Тебе придётся надеть это», — сказал король и добавил немного добрее. «Но когда ты выполнишь то, что от тебя требуется, я даю слово, что сниму их?» Гном тяжело вздохнул. Несколько секунд он колебался, словно не зная, что решить. Затем вытянул вперёд руки. «Я согласен», — сказал он. «И выполню любое ваше приказание, мой король». Амадеус хищно ощерился и одним быстрым движением надел на руки гнома браслеты. «А теперь снимите с него цепи». Приказал он Лою и покосился на колома, пока стражники стали возиться с замком. «Пойдёшь со мной, нам надо поговорить». Гном покорно кивнул.